Глава 13 Окровавленное тело, распластанное на полу хижины, уже мало чем напоминало лощеного типчика, который насмешливо глядел на меня возле склепа семьи Готфрид. Вальтер был жив, разумеется, я не мог допустить его смерти, ведь это запустило бы новое перерождение, но вот здоровым или хорошо чувствующим его никак назвать было нельзя. Тяжело дыша, демон даже не пытался встать. Сломанная в двух местах лодыжка, пара дыр в торсе и прочие травмы делали халеное человеческое тело обузой мясным мешком боли, и все-таки этого было недостаточно. Ханагава глядел на меня, стараясь не опускать глаза. Все-таки наш профессор был кибернетиком или как там называлась его область, а не биологом, и вид открытых травм, вывороченных пальцев, костей, торчащих наружу. Все это заставляло его бледнеть и сглатывать. Но, тем не менее, никакого сочувствия к демону в его голосе не было. Кажется, он услышал достаточно, чтобы растерять все гуманистические иллюзии. «И что дальше?» – нервно перебирая пальцами спросил он. «Его нужно убить, да?» Я пожал плечами. «Хороший вопрос. Ну, во-первых, я уже убивал его, профессор. Дважды, если быть точным». Один раз с помощью Сената, другой раз вот этой самой монтировкой. Как видите, результат неутешителен. А возможно, профессор потеребил подбородок, сосредотачиваясь на чем-то своем научном, возможно, если мы выясним, какой именно биологический механизм отвечает за регенерацию, то сможем... А может, все-таки биолог? Кто его там знает, сколько у нашего умника образований и в каких сферах? «Предлагаете развернуть здесь полевую лабораторию?» Скептически хмыкнул я. «Но нет, профессор. При всем уважении к вашим знаниям и умениям мы в тумане, у нас нет научного оборудования, да и время у нас тоже не бесконечное. В конце концов он истечет кровью и сдохнет, и потом лови его снова». «Мы ненавидим бессмертных!» Покачивая щупальцами, процедил сенат. «Как же мы ненавидим бессмертных!» Я тоже их не жалую согласился я, опираясь о стену. Но это не вариант. «Так, а в чем проблема-то?» Люк глядел на нас с непониманием. «Демоны не так уж и живучи, когда знаешь, чем их бить». Я поглядел на него, на его меч. Да, я помнил этот меч. Клинок убийцы богов, подобранный Люком среди экспонатов моей коллекции. Кажется, с тех пор он даже прокачался, ведь теперь он был целым. Интересно, где Люк достал вторую половину?» Я в свое время долго искал ее, но так и не смог раздобыть. Да, этим клинком, пожалуй, можно было бы прикончить Вальтера так, чтоб наверняка. Я ведь сказал, во-первых, заметил я. А во-вторых, профессор глядел на меня вопросительно. А во-вторых, я не уверен, что его смерть даже окончательная чем-то нам поможет. Возможно, от этого тела, Я пнул ногой лежащего на пропитавшихся кровью досках Вальтера. Еще может быть какая-то польза. Разве мы не выяснили все, что он знал? Мы выяснили все, что он готов был рассказать, поправил я. Герда и ее предназначение по-прежнему загадка для нас. Да и туман, как он появился, тоже. Строго говоря, едва ли Вальтер знал ответ на второй вопрос. Это как спросить у американского дипломата времен Второй мировой, из чего и как их ученые делают атомные бомбы. Много бы он ответил. И... И профессор, и Люк глядели на меня с одинаковым непониманием. «Но вот я и думаю», — пояснил я. «Есть ли еще что-то, чем он может быть нам полезен? Все-таки лишние демоны на дороге не валяются». Чушь. На самом деле я уже знал, чем именно мог бы быть мне полезен Вальтер. Изувеченный, сломленный и бессильный. «Просто эти двое морочили мне голову, вот я и не мог нормально собраться с мыслями. Из демонов выходят чертовски... ха, каламбур, херовые союзники, но весьма неплохие ингредиенты. Ладно, выдохнул я, жестом заставляя своих спутников заткнуться и не мешать мне. Попробуем, сукин ты сын, что из тебя можно выжить. То, что я собирался проделать, о, это убьет Вальтера не хуже легендарного меча». Вот только этот трюк не проделаешь в бою. Долгий, муторный, болезненный для демона и хирургически точный для человека, который проводит ритуал. Любая мелочь может пустить все под откос. Но ситуация подходила идеально, и даже сам демон. Вальтер ведь не просто нацепил человеческое тело, как те ребята с презентации Крейна. Он слился с ними, сросся, почти что стал человеком. И я завершу это превращение. Худшего ада для Вальтера и придумать нельзя. Но ну, а взамен я получу то, что сами демоны назвали бы душой. Человек похищает душу демона. Иронично, да? «Пошел ты нахуй, Готфрид!» – простонал Вальтер. «Ты ублюдок!» «Я, да», – согласился я, воскрешая в голове нужные узоры и слова. «Еще какой?» Вселенского масштаба, дружище, а вот ты, мелкий бес, совершивший крупную ошибку, когда выпустил меня из гроба. Вновь подобрав осколок кирпича, я принялся чертить вокруг распростертого демона новый узор. «Сенат, помоги-ка!» – скомандовал я, и черные щупальца, как губка, принялись впитывать в себя кровь, не давая ей испортить рисунок. «Что?» – Вальтер попытался приподнять голову. «Что ты задумал?» Увидишь усмехнулся я. «Настроение у меня было отличное, просто великолепное. Тебе понравится». «Ты...» «Нет!» Кажется, он все-таки увидел, что я делаю, попытался было вскочить на ноги, но, разумеется, при всех переломах и травмах вышло у него это жалко. «Ты не... Не...» «Расслабься и получай удовольствие», посоветовал я. «Будет больно, но ты терпи, не позволяй себе сдаваться». «И что вы делаете?» В тоне профессора уже не было ни испуга, ни интеллигентского волнения, только чисто научный интерес. А профессор-то растет на глазах. «Не позволяю пропадать хорошие вещи», – я оглянулся. «Так, теперь бы предмет, который мог бы стать местилищем, что-то такое, что хоть раз обогрялось кровью демона». «Нет уж, использовать для этого меч люка жирно будет, у него и так оружие, способное убивать демонов». А самое печальное то, что я даже не могу забрать его себе, его удача не позволит мне это сделать. И отрезанные пальцы самое безобидное, что может ожидать меня при таком раскладе. Кусачки, да ну к черту, я ведь их даже ни разу в ход не пустил. Значит, оставался один вариант. Закончив рисовать узор, Вальтер дергался и барахтался, но Сенат снова крепко держал его, не давая повредить рисунок. Я подобрал с пола монтировку. Я слышал о мечах, в которых заключали темные сущности, о топорах, о копьях. О монтировках не слышал. Ну, это будет как минимум интересно. Ритуал длившихся добрых полтора часа выжил из меня все силы. Если бы не сенат, я бы, возможно, свалился прямо тут, в тумане, невзирая на опасности. Все-таки использовать магию, не восстановив долженствующий магический запас, это паршивое дело. И все-таки в домик садовника я возвращался в отличном настроении. Эссенция души демона, заключенное в оружие, приз настолько редкий, может считаться настоящим джекпотом. И все потому, что демоны редко врастают в свои шкуры так сильно, как это делал Вальтер. «Он же умрет!» Люк глядел на меня горящими глазами. «Умрет, куда он денется?» Пожал я плечами. «Теперь он смертный, к тому же израненный, истекающий кровью» лежащий в центре тумана без возможности выбраться. «Хорошее дело, Артур Готфрид», – прогудел Сенат. «Теперь он больше не воскреснет. Ну а если ему все-таки каким-то образом повезет выжить, скажем, кто-то обнаружит, как думаете, что будет дальше?» Люк вопросительно поглядел на меня. Он уже привык, что, когда я спрашиваю о чем-то в таком тоне, то это вопрос, на который я отвечу сам. Профессор Ханагава лишь пожал плечами, ему-то уж тем более было неоткуда знать о бытии демонов, и только Сенат сообразил, к чему я клоню. «Он проклянет все на свете, Артур Готфрид!» «Бинго!» – щелкнул я пальцами, и даже это простое движение отдалось легкой болью в мышцах. «В десяточку! Наказание хуже, чем то, что я провернул с ним, просто не существует!» Профессор сосредоточенно наморщил лоб, будто что-то подсчитывая в уме, а затем уточнил. «Но он же не сможет при желании получить интерфейс и пробудиться. Вы и сами говорили, что интерфейс превращает человека в подобие демона». «В низшее подобие. Он сам сказал, в нечто принципиально худшее. Как если бы... Ну, представьте, если бы вас вдруг сейчас понизили до лаборанта и поставили мыть колбочки». «Что?» Японец аж вздрогнул. Вр! Вот примерно то же самое сейчас чувствует и он, заключил я. Монтировка холодила руку, и как ни странно, при всей моей сильной усталости держать ее было слегка приятно. Как приятно держать козырь в рукаве. Нечто, наполненное силой, неограненной, дикой, даже опасной для своего владельца. Все же душа демона была душой демона, силой, которую еще предстояло обуздать, которая еще только надлежала придать форму и очистить ее. Но все-таки силой. Алекс уже не лежал на диване. К моменту, как все мы усталые, вымотанные, сонные, добрались до нашего убежища, он деловито разбирал три больших рюкзака. «Сходил на вылазку?» – поднял я бровь. «А как же твои раны?» «Переживу». Мрачное зло бросил он, вытягивая из рюкзака что-то тканевое, то ли тент, то ли спальник. «Не сдохну, а есть охота». «Соль!» Сходу заинтересовался сенат, отделяясь от меня и с хозяйским видом запуская свои щупальца внутрь сразу двух рюкзаков. «Нам нужна соль, она подходит к концу». «Конечно». Судя по тону, Алексу хотелось задушить тварь. «Ведь ты не сыплешь ее так, будто хочешь просолить нас изнутри». «Мы совершенствуем свои навыки повара», – отозвался сенат. «О, а это что такое? Похоже на растопку». «Отдай это макароны!» – Алекс забрал у него пачку быстрорастворимой лапши. «Будут, когда я их приготовлю». «Эй, мы готовим в этом доме!» – возмутился Сенат. «Быт, милый быт!» Я плюхнулся прямо на диван и вытянул гудящие ноги. Давненько я не чувствовал такой усталости. «Тушенка, макароны!» – я зевнул. «Надоело! В следующую вылазку в мир наведаемся в Макдональдс и наберем с запасом!» Скучая по фастфуду. Макдональдс! насторожился Сенат. Щупальца встали во что-то вроде охотничьей стойки. Мы еще не слышали об этом месте. это что, Артур Готфрид? КФС, помнишь, хмыкнул я, так вот, это то же самое, только без полковника Сандерса. Глаза Сената, все сотни, что сейчас моргали по его растянутому черному телу, большие и маленькие, начали медленно расширяться. Ну да, красоты моего мира ему еще познавать и познавать. Думаешь, разгуливать по кафе после того, что мы сегодня устроили? Алекс уставился на меня. И теперь злость в его глазах сменилась чистой усталостью, такой же, как и у меня. И когда ты планируешь следующую вылазку? Еще через месяц? На самом деле, задумался я, пожалуй, следующую вылазку сделаете вы с профессором. Ханагава посмотрел на Алекса, Алекс посмотрел на Ханагаву. «Но...» – попытался возразить японец. «Я знаю, знаю, вы ученый, а не... не ученый», – я пожал плечами. «Но кто-то же должен, пока боеспособная часть нашего отряда, я, Сенат и Люк, займемся делом». Теперь уже на меня смотрели все. Люку не понимала русской речи, но он, в принципе, почти все время смотрел на меня, даже сейчас – стаскивая из себя легендарные доспехи я оставаясь в стеганом пропотевшем поддоспешнике. «Народ!» Я встал и взял из тарелки на столе подсохшую галету и хрустнул ею. «Время не ждет. Против нас целый мир, все демоны, что имеют виды на землю, а вместе с ней на другие миры. А что у нас? Следак в синяках и розыске, профессор, император без империи, шеф-повар с тентаклями и я». «Разве этого мало?» «Артур Готфрид», – удивился Сенат, – «у нас разные умения, мы не только готовить можем». «Мало для чего», – я пожал плечами, – «для того, чтобы разрушить жизнь Майкла Крейна, достаточно хоть сейчас выдвигаемся в путь. Для того, чтобы развязать войну с демоническими ублюдками, невероятно мало, Сенат». Алекс согласно кивнул. «И что ты надумал?» – уточнил он. «Есть одно место». Я снова упал на диван и, разлегшись на нем в полный рост, продолжил. Неразведанная точка в тумане. Так вышло, что у меня нашлась карта от нее, и что я единственный обладатель этой карты. «Если продашь, можешь выручить неплохой начальный капитал», заметил Алекс. «Но, насколько я тебя знаю, ты же ее не продашь». «Может, и продам», возразил я. «Потом, когда обследую сам. Раньше, без Сената и Люка... У меня бы не хватило сил сделать это безопасно. А сейчас, думаю, мы потянем. Может быть, на этот раз получится избавиться от гнетущего ощущения собственной слабости. Нет, слабости не буквальной. Тот бой двухнедельной давности показал, что в прямом столкновении я опасен для демонов. Слабости политической, если можно так сказать. Глобальной. Того факта, что я ничего из себя не представлял. «Будучи учеником Виссариона, я отлично знал цену артефактам, всяческим магическим штукам. Сколько лет я потратил на коллекционирование подобных вещей. Против Виссариона, помнится, не помогла ни одна. И все-таки многое из моей коллекции сейчас очень бы мне помогло, раз все это осталось в погибшем мире, самое время начать собирать коллекцию заново». «Профессор», – я снова поглядел на всю компанию, – «Алекс». «Ваша задача номер один – дожить до нашего возвращения. Задача номер два – достать еды. Замаскируйтесь чем-нибудь, очки и кепки. Профессор, вам бы еще через интерфейс мониторить новости, особенно связанные с нами». «Хорошо», – кивнул японец. Алекс что-то тихо пробормотал про себя, но тоже ответил кивком. «Ну а мы», – заговорил я на языке из мира Виссариона, глядя на Сената и Люка, – «выдвигаемся завтра утром». И наша задача сделать так, чтобы по возвращении мы были боеспособнее, чем теперь. Любые козыри в игре против демонов, любые способы утвердить свою силу. Вот что мы будем искать. Я зевнул, все-таки сегодня я потратил уйму сил. Но это утром, а сейчас не шумите и дайте мне поспать.